748. Декабрь 1. Книга Грина Последние тайны старой Африки безусловно заслуживает внимания. Интересные и верны приводимые им факты необычных явлений, но его объяснения и толкования часто неверны. Фактический материал очень ценен. О древности материка и его культур он прав в своих утверждениях. Наследие Атлантиды перешло в Египет. Народы Африки когда-то многое знали, многое позабыли, но остатки древнего знания живут до сих пор, порой искаженные до неузнаваемости. И как верны слова неграмотного африканца-слуги о том, что как найти его господина на другом конце африканского континента ему указало сердце? магнитное притяжение нужно книг мыслью явление довольно частое в жизни ученика мысль упорно устремленная в определенном направлении притягивает в свою орбиту нужные элементы явления и даже предметы действует магнитная сила сердечной энергии вложенная в мысль мысль чисто рассудочная этих свойств не имеет так важно когда устремление горит сердечным огнем Забытое и заброшенное сердце начинает действовать, когда призвано сознательно к жизни, действует и без этого, но сознательное применение его силы умножает его мощь. Грядущую эпоху огня можно назвать эпоху и сердца.